На следующий день она захватила из дому книгу Ричарда Хилдрета «Белый раб», которую недавно выписал Аллан. Ей хотелось зачитать своим ученикам некоторые отрывки. «Если вы хотите создать себе впечатление о том, — начала Айрин, — какие страдания человек, не задумываясь, не колеблясь, не чувствуя жалости, может причинить себе подобным, Если вы хотите ясно представить, какие муки, какая более жгучая ненависть могут до предела наполнить человеческое сердце, прочтите эти записки. А через неделю она взяла с собой Розмари. День был солнечный, но прохладный, с резким ветром, а Айрин любила такую погоду. Она напоминала ей Ирландию. Алан спрашивал себя, почему она не стремится рассказывать коннору о своей родине да и вообще проводить с ним все свободное время. Ответ напрашивался сам собой к сожалению он не был уверен в том, что айрин считает этого мальчика своим сыном. алан старался восполнить эти пробелы своим вниманием. Купил для Конора лошадь, научил его держаться в седле, и они вместе объезжали плантацию. Во время послеобеденного отдыха уединялся с сыном в библиотеке, где они листали книги и разговаривали. Во время прогулок мальчик расспрашивал отца обо всем, что видел вокруг. К сожалению, Аллан мог рассказать только то, о чем ему довелось прочитать. Он с детства был погружен в себя и мало наблюдал за природой. Сегодня Конор не пошел в школу. Через день после того, как Айрин привела туда Розмари, на уроки не явился ни один человек. Айрин застала в школе лишь печальную Стерн единственными словами, которые были «Я вас предупреждал». Алан пытался утешить жену, говоря, что все равно ей было бы тяжело работать в школе и заниматься имением. Он уверял ее в том, что жизнь течет так, как и положено течь. Хотя это была неправда. Сегодня Аллан и Конор по привычке отправились гулять. Находясь рядом с отцом, мальчик чувствовал, как в те пространства его души, где прежде таились неуверенность и страх, Вливаются надежда и радость. Аллан всегда старался ответить на его вопросы, даже на самые трудные, а если все же не мог ничего сказать, всегда объяснял, почему. «В приюте меня не любили, потому что я светлый, а здесь Розмари не любят за то, что она темная. И именно потому сестра Меган хотела, чтобы вы увезли ее в Темру, да?» произнес Конор. Аллан не успел ответить. Какой-то человек, проходя мимо, грубо задел его плечом, хотя на пустынной дороге было достаточно места. Аллан замедлил шаг и оглянулся. Он даже не заметил, что кто-то шел навстречу. Мужчина словно появился из-под земли. На вид это был типичный белый бедняк. Продавленная соломенная шляпа, завязанная под подбородком обрывком шпагата, мешковатые коричневые штаны, кое-как стянутые шнурком. Их взгляды встретились, и глаза незнакомца от злобы превратились в узкие щелки. — Что уставился? — Я слышал, ты служил федералом? — Продался я, Анки. — Я вас не знаю, — сказал алан Зато я отлично тебя помню и не удивлен, что ты мозолишь глаза все округи. Большинство крупных поместьй сгорело, а темра цела, и ты живешь в ней, как белый господин». «Кто вы?» — холодно произнес Аллан. «Еуджин так и не сказал нам тогда, почему хотел тебя повесить». Обронил мне знакомец, изучая его взглядом, «но теперь я понимаю, за что». Аллан догадался. Это был один из приятелей Юджина, в былые времена, вероятно, считавший себя джентльменом, а теперь превратившийся в белую рвань. Было трудно представить, сколько богатых плантаторов, лишившихся всего, что они имели, от безысходности пустили себе пулю в лоб или бежали, куда глаза глядят, как это случилось с бывшим хозяином Темры. Но Аллан не собирался их жалеть, потому что они никогда не жалели его.